I told you about my granddaughter Natalie. Я однажды рассказывал вам о своей внучке Наталье. Она написала стихи, а мы решили их опубликовать. И вот один из них. Ей тогда было 12 лет. Называется "Метафоры цветов". Тем, кто умеет в мечтах летать, дано даже в цветах правду жизни узнать. И их послание нам передать. Ирис он мудрость и знание. А насыщенный цвет его и глубина. Жёлтый в нём, вспышки идей, озаривших кого-то. Знания тянутся ввысь, будто ирис и листья. Такой вот удел. Лилия невинна и проста, как белый цвет её прекрасного цветка. Но в простоте той уникальна красота. А правда, словно одуванчик, такая смелая, безгрешная, разносится, как семена его повсюду ветром. И очень скоро прорастает в тех сердцах, что понимание находят. И весь круг жизни повторится снова. А маргаритка, что тянет к солнцу личико своё, есть символ счастья. Живёт в любви ко всем и видит удовольствие во всём. А вот сорняк уродлив и колюч на ощупь на мне ненависть напоминает и в сырникетом зависть гнев и большинство других пороков а что же роза в итоге лучше всех любовь нам представляет и как любовь она красиво и приятно и ароматом сердце покоряет Среди путей, хороших и И плохих, дорогу верную нам выбрать помогает, неся в себе доверие, надежду, веру, честность. И все это любовь, прекрасная как Роза, моя внучка. Спасибо. Невероятно. Таких стихов ещё много. Это лишь немножко реклама моим внукам. Ещё и книга выходит. Вы сможете всё найти на сайте в ближайшие дни.